Глава одиннадцатая. Прошедшие мимо. Люди, ничего общего не имевшие с лепрозорием, посещали его редко. За много лет своей работы в поселке доктор Туркеев помнит несколько случаев таких посещений. Обыкновенно посетители приезжали исключительно за тем, чтобы посмотреть, как живут прокаженные и кто они такие. Одним из первых посетителей был журналист, сотрудник одной большой газеты. Он привез с собой фотографический аппарат и попросил разрешения снять больных. Журналист снял несколько групп, потом отдельных прокаженных и удивлялся, что они снимались чрезвычайно охотно. Удивил его особенно один больной с изрытым язвами лицом. Этот человек принарядился, причесался и все спрашивал его, хорошо ли получится. — Неужели ему приятно сниматься? — впоследствии удивлялся журналист. — Неужели такая карточка может доставить ему или кому-нибудь хоть какое-нибудь удовольствие? Журналист уехал, пообещав доктору Туркееву прислать карточки, и не прислал. Спустя два месяца от него получили письмо, негативы испортились, из снимков ничего не получилось. На больном дворе это известие было встречено с большим огорчением. Вскоре после отъезда журналиста доктор Туркеев как-то ночью принял двух молодых людей. Загорелые лица их свели здоровьем. За спинами их висели походные мешки, одеты они были в трусики. Странный вид гостей несколько озадачил Туркеева. Они представились путешественники по Советскому Союзу. Они шли из одного города в другой и попросили пустить их на ночлег. — Как же называется ваш совхоз, товарищ заведующий? Доктор Туркеев посмотрел на них так, будто они шутили с ним, и сказал... <свят> — э, Никак не называется. Это не совхоз, а лепрозорий. «Лепрозорий — Лепрозорий? — спросили они разом, ошеломленные ответом доктора. Оба внезапно стали похожи на цыплят, которых ловили для кухни. «Э, — Значит, тут живут прокаженные? — осведомился один из них, и голос его упал. — Да, да. — Прокаженные. Они предусмотрительно отошли к двери. — А вы, вы, значит, тоже прокаженный? — спросил один из них, взглянув на доктора Туркеева, глазами открытыми до отказа. Доктор Туркеев улыбнулся. — Нет, я не прокаженный, я врач. — Хм, странно. Путешественники посмотрели друг на друга и поняли друг друга без слов. «Скажите, пожалуйста, доктор, сколько еще верст осталось до города?» «Двадцать три». Они подумали и пришли к заключению, что расстояние в сущности пустяковое, и они быстро одолеют его. «Ну что ж, я вас не удерживаю, но и не гоню», — сказал Туркиев. «Как хотите». Они все-таки ушли, хотя были очень усталы, и у них слепались глаза. Провожая путешественников за ворота, доктор Туркеев размышлял, — да, вот так думают о нас все. Ему почему-то горько стало и за больных, и за себя, и за этот нелепый человеческий страх, и за это отношение к прокаженным. А глаза-то у них стали, глаза-то, и усталость словно ветром унесло. Эх, люди, люди, — думал доктор Туркиев, возвращаясь к себе. Впрочем, не все, попадавшие в Лепрозорий, походили на этих двух путешественников. Встречались и другие, относившиеся к прокаженным совсем иначе. Но... Их насчитывалось очень мало, и они редко приезжали в поселок. Вообще же, кто бы ни приезжал сюда, делал такие глаза, будто его вынуждали прыгать в пропасть. В Лепрозории помнят только один случай, когда приезжие были лишены страха и отвращения к больным. Это был единственный в своем роде эпизод. Произошел он очень давно, когда не было еще Туркиева, не было революции... Когда Лепрозори представлял собой не лечебное учреждение, а собрание жалких бараков на больном дворе. Когда на здоровом, обитал только один фельдшер да два санитара. Свидетелями этого эпизода остались четыре пять прокаженных, но, несмотря на давность, они помнят его так ясно и отчетливо, будто произошел он вчера. Как описывают его оставшиеся в живых обитатели лепрозория, эпизод этот происходил в следующей обстановке. В тот год, хотя больной двор и насчитывал у себя уже около сорока прокаженных, поселок представлял собой зрелище все-таки крайне жалкое и убогое. Под Косогором жались друг к другу несколько бараков, походивших скорее на сараи, чем на человеческое жилье. Внутри бараков не было почти никакой обстановки, кроме грязных нар и грубых столов. Прокаженные жили на казарменном положении, то есть в одном бараке ютилось несколько семейств. Тут всегда стояли дым и чад, всегда были грязь и теснота. Жилища походили скорее на тюремные камеры, чем на палаты, в которых пребывают больные. Прокаженные были предоставлены почти самим себе – Всякий режим отсутствовал, присмотра не было никакого, охраны тоже. Они могли уходить отсюда куда угодно и когда угодно, ибо их никто не проверял, ибо люди, ведавшие или прозорием, были уверены, что отдаленность от жилых мест не позволит больным отлучаться. На самом деле прокаженные отлучались, особенно те, которые не имели ни родных, ни знакомых, которым никто не оказывал помощи. Они ходили в город и ближайшие села, нищенствовать, собирать куски хлеба, всякое подаяние, и снова возвращались назад. Люди, ведавшие Лепрозори, очень мало заботились о прокаженных, хотя и получали жалование за то, чтобы о них заботиться. Правда, Лепрозорий имел своего заведующего врача. Но тот приезжал всего один раз в неделю, выслушивал доклад фельдшера, обходил больной двор, по заведенному порядку обедал у кого-нибудь из прокаженных и снова уезжал в город. И опять Лепрозорий жил прежней жизнью. И снова на больном дворе по-прежнему было грязно и неприветливо. Лепрозорием фактически руководил фельдшер Токмаков. Он считал, что в такое погибельное место могут сослать человека только за тяжкое преступление. Преступление он как будто бы не совершал, и потому считал себя чем-то вроде мученика или героя. Сочувствия себе он не находил ни у кого, и почти каждый день напивался до потери сознания. В такие минуты он ругал всех, начиная с доктора и кончая прокаженными. Неведомо почему, свалившимися на его ни в чем не повинную голову. Он появлялся на больном дворе, шатающийся, свирепо размахивающий руками. Кричал и грозил, что отныне он бросит лепрозорий, уйдет отсюда, наплюет на всех, в том числе на доктора. И пусть живут больные, как хотят, а ему все это надоело. Токмаков доказывал в припадке пьяной и буйной фантазии, что доктор ничего в медицине не понимает и только даром получает жалование заведующего, а он, Токмаков, работает круглые сутки, фактически ведет все дела и за все про все получает только 45 рублей в месяц. Так куражился он иногда целыми ночами, а на утро. поднимался мрачный и молчаливый. Он не помнил, что говорил накануне, и, вызывая по списку больных, которых, по его мнению, надо было осмотреть, казался злым и ожесточен. Этот Токмаков являлся единственным представителем медицины в лепрозории и лечил больных всякими средствами, которые приходили ему в голову. Он давал им генокардиево масло внутрь и для растирания. Но масло было отвратительно, и не всякий больной мог переносить его. Нередко Токмаков практиковал лечение неочищенным керосином, прописывая его как для втирания, так и для приема внутрь. И, по свидетельству самой древней обитательницы Лепрозория Феклушки, такое лечение помогало. Иногда он прибегал к наиболее радикальному способу лечения – прижиганию раскаленным железом лепрозных инфильтратов. Он выжигал бугры и узлы самым решительным образом. И они исчезали, как свидетельствовала та же фиклушка. По-видимому, Токмаков не останавливался ни перед какими опытами и способами лечения. Он, например, вырезывал язвы, и достигал благоприятных результатов. Язвы исчезали, уступая место безобразным и неизгладимым на всю жизнь рубцам. Он был, по рассказам, весьма смелый и решительный лекарь. И если бы ему взбрело в голову вынуть мозг из головы прокаженного, он вынул бы. И не случайно поэтому смертность, наравне с некоторыми успехами лечения, при Токмакове достигала потрясающих размеров. Прокаженные умирали у него чуть ли не каждую неделю. Это его нисколько не трогало, так же, как не трогало наезжающего сюда время от времени врача. Токмаков не боялся заражения, ибо верил в незаразность проказы. Кроме того, он считал водка вернейшее средство против болезни. Таких Токмаковых в истории проказы было много, но их превзошли ученые-люди из врачебной управы Астраханского казачьего войска, имевшие дипломы докторов медицины. Они увековечили в 1825 году свои имена исключительным по своему содержанию документам, посланным казачьей администрации в ответ на запрос о необходимости перевода прокаженных в больницы. таких больных с лучшей удобностью писала врачебная управа оставить можно на попечение родственников, ежели онные не откажутся их держать у себя, и сие удобство потому более, что оная болезнь неприлипчивая. Далее врачебная управа писала Причина этой отвратительной болезни есть, кроме внутреннего предрасположения всех соков тела и готовности онного к принятию болезни, еще жаркий климат, где кровь и все соки направляются к поверхности кожи, на которой собирается пот и всякая грязь, и при неопрятности и нечистоте делается острый и всасывается обратно в тело. Еще же более к проведению сей болезни способствует пища – грубая, острая, фосфором изобильная, каковую составляет рыба. Далее. При недостатке одежды, при каковой одна и та же одежда и мокнет, и высыхает на бедном человеке. При сей отвратительной болезни следует соблюдать предосторожности. Первое. Остерегаться внезапного перехода от жары к холоду. Вспотевши не купаться, в жаркое время меньше работать. Второе. Сколько меньше употреблять рыбной пищи, более употреблять пищу молочную, растительную и животную. Третье. Мыться в банях, приготовленных из пшеничных отрубей, а еще же лучше с молоком. Четвертое. Пить травяные чаи из трефаля, корки вязовой и розмарины. Пятое. Употреблять легкие слабительные из огуречного рассола с медом, квасом или солью. Шестое. Пить в летнее время отвар из корней татарника, песочной осоки, мыльной травы и лопушника. А ежели кто в состоянии, из сасапариллы. Употребляя сие средства, означенная болезнь не только может уменьшиться, но если она недавно еще открылась, даже совершенно уничтожится. Система Токмакова была схожа с системой, рекомендуемой Астраханской врачебной управой. Разница состояла только в том, что там были врачи, а здесь фельдшер, там была теория, тут практика... Так шли дни за днями, Такие серые, Такие похожие Один на другой, Тоскливые и безрадостные, Как вой шакала В степи. И вот Однажды сюда приехали Двое, мужчина и женщина. Оба они были молоды, И оба, как свидетельствовала Феклушка, красивы. В тот день Токмаков объявил прокаженным, что это музыканты, но он не сказал, зачем они приехали. Они пришли на больной двор, и странно было видеть их здесь. Девушка была одета в синее шелковое платье, будто собралась на большой праздник, и казалась такой чистой и светлой, что прокаженные стыдились приблизиться к ней. Они словно боялись показать ей свои лица. будто опасаясь загрязнить ее язвами. Такая, по описаниям фиклушки, была эта девушка. Они обошли все бараки, и в каждом из них оставили подарки, одним книги, другим сладости, третьим бельевой материал. Они подолгу просиживали в каждом бараке, разговаривали с прокаженными, расспрашивали о болезни, о родственниках, о том, как им живется, и еще о многих простых и понятных вещах. Больным было приятно видеть их. Им приятно было сознавать, что вот такие прекрасные люди не погнушались ими, не побоялись их, и пришли к ним с такой сердечностью и простотой. Почему они приехали сюда, никто не знал. Может быть, в первый раз за все это время Больные почувствовали в этих пришельцах хороших, добрых людей, приехавших сюда не посмотреть прокаженных, как зверей, а просто так, в гости. Им приятно было сознавать, что вот эти два здоровых человека так сердечно разговаривают с ними и не похожи на всех остальных, приезжавших сюда с удивленно испуганными глазами. Вечером того же дня Токмаков собрал всех обитателей больного двора и объявил — приехавшие из города музыканты будут устраивать концерт. Наступили уже сумерки, когда прокаженные высыпали на площадку. Было тихо, все население принарядилось, все, кто мог, надели праздничные платья и стояли тесной молчаливой толпой. Скоро пришли музыканты. В руках у молодого человека была скрипка. Прокаженные расступались и давали им дорогу. Молодой человек стал рядом с девушкой. Он настроил скрипку и приготовился. Девушка подняла голову и словно задумалась. Молодой человек что-то шепнул ей. Она, как птица, взлетевшая с земли, вдруг вскинула свой голос и запела — Славное море, священный Байкал. Такая знакомая, такая простая песня. Она звучала для больных каким-то откровением, будто возвращала их назад, к утраченной жизни. Слова ее приобретали иной смысл, которого ранее не понимали они. Прокаженные стояли молча, не шевелясь, Они впитывали слова и звуки, Казавшиеся приветом оттуда, Из того мира. Девушка продолжала петь, А кругом лежала степь, Покойная, засыпающая. На много верст вокруг Не было ни одной человеческой души, Кроме тех, кто пел И кто слушал это пение. Но вот Она замолчала и улыбнулась. Прокаженные поняли — песня кончилась. Среди них прошел тихий шум, в котором ничего не расслышала артистка, только поняла, что шум этот, сложившийся из невнятных слов, предназначался ей и выражал горячую благодарность. Потом она спела другую песню о «Волге», и больные не знали, какая из них лучше. Никто из слушателей не проронил за весь вечер ни слова, и только когда артистка пропела последнюю песню, к ней подошла фиклушка и, плача, поймала руку, чтобы поцеловать. Артистка погладила ее по волосам, и больным показалось, что в эту минуту у нее на глазах блеснули слезы, — Не надо, милая, не надо, — тихо сказала она. — Я очень рада, что мы доставили вам удовольствие. Завтра я вам спою еще. Пение в этот вечер было кончено. Тогда начал играть скрипач. Он играл гопака, польку, кадриль, и среди прокаженных нашлись такие, которые танцевали парами. Это был странный концерт еще более странный бал под открытым небом. Он оставил неизгладимое впечатление у обитателей больного двора и вызвал среди них милые, давно забытые воспоминания, раскрыв самые замкнутые сердца. На следующий день обитатели больного двора с удивлением узнали, что артисты не уехали, и ночевали в одной из комнат Токмакова. Кроме того, стало известно, молодой человек и девушка, жених и невеста. Откуда появился этот слух, никто не интересовался, но он вызвал еще большей симпатии к артистам. Больных особенно интересовал вопрос, так и оставшийся неразрешенным. Почему они приехали в Лепрозорий? Какова цель их визита? Когда Фиклушка спросила об этом девушку, та ответила, улыбаясь, «Так, просто так приехали». Как бы там ни было, но артисты остались и на второй день. И тогда на сцену выступил Петр Плисов. Во всем лепрозории он был единственный человек, имевший музыкальный инструмент. У него была гитара, на которой он обычно играл, сидя на скамеечке около своего барака. Проказа искалечила его руки. Пальцы на правой руке были у него настолько изуродованы, что казались не пальцами, а птичьими когтями. На двух из них остались еще ногти. И вот этими ногтями он играл на своей гитаре. Присов играл хорошо. Он ловко приспособился к своему инструменту, и мог наигрывать любые мотивы. Он оказался настоящим мастером. В тот день Плисов обратился к артистке с предложением аккомпанировать ей. Она удивилась и тотчас же выразила согласие. Таким образом, вечером второго дня она пела под аккомпанемент Плисова и удивлялась его искусству. На этот раз Вечер оказался еще оживленнее. Гитара внесла много жизни, а песни артистки казались еще более трогательными. Они прожили трое суток, и все три вечера прошли в пении и игре. На утро четвертого дня из города прибыл Фаэтон. Тогда девушка явилась на больной двор и, разыскав Плисова, долго о чем-то беседовала с ним. А потом... В сопровождении его направилась в один из бараков, в котором жила семья Стригуновых. В этих Стригуновых были две девочки, одна из них здоровая. Двор узнал. Мария Викторовна, так звали артистку, предлагала Стригуновым отдать Настеньку ей на воспитание. Родители отказались. — Как же так? — сказала мать. Отдать ее навсегда, ведь Настенька у нас здоровенькая. «Именно потому, что она здоровенькая, ее и надо увести отсюда», — возразила артистка. Мать отказалась на отрез. и тогда Мария Викторовна поняла, что единственная радость, которая оставалась еще у прокаженной матери, — это здоровенький ребенок. Мать никогда не расстанется с ним». Когда они сели в фаэтон, их окружили больные. Какая-то женщина подала артистке цветы. Тут же стоял Плисов. Артистка сняла с цепочки маленький медальон и протянула ему. — Это вам на память о совместном концерте. Плисов взял медальон и не расставался с ним никогда. Он говорил, что девушка, наверное, приедет когда-нибудь еще... И тогда он сыграют с нею Уже не так Он ждал Но артистка не приехала С тех пор Прошло много лет Семья Стригуновых Вместе со здоровенькой Настенькой Давно покоится на Лепрозорном Кладбище Где теперь Мария Викторовна Об этом не знает Никто Может быть ее нет в живых Так или иначе, но память о давно прошедших трех днях еще и сейчас хранится среди прокаженных. Будто странный концерт был еще вчера, будто между ним и сегодняшним днем не лежит серая тоска многих пустых беспомощных лет.